Глава 14. Дирижабль нёсся с такой скоростью, что волосы всех, кто на нём летел, покрылись изморозьью. Свист ветра усилился настолько, что для разговора приходилось кричать. Лисиль колотило, губы посинели, даже крепкие объятия Саумака не унимали этой дрожи. Сам он тоже покрылся инем, но молчит, перенося тяготы суровой стойкости воина. Олег тоже испытывал холод. Но страдать от него не вышло, потому как мысль ушла в сторону самого холода. Что он такое? Если следовать собственным словам, мороз уже не божество, а некто или нечто другое. В далёких горах Олег обучился справляться и с холодом, и контролировать сердцебиение, и многому другому. Но что есть холод сам по себе, если не божество, и какова тогда его суть? Размышление о важном прервались окликом Савмака. Пастор, долго ли ещё, а? Я-то ладно, но вот девить холодно, как бы не колело. Не хотел волк снова встал скоробо. Когда отрывает от дом, потом всегда трудно вернуть мысли в верное русло. Он выглянул за борт. Там всё ещё море, но облака расселись. А чуть впереди вода упирается в изрезанную витиеватую береговую линию, за которой вдаль простирается суша. Скоро, отозвал со волк. Сейчас начнём снижение. Он открепил ручку лопастей и попытался направить их так, чтобы диржабль пошёл вниз, но он даже не шелохнулся, так и продолжает неистово мчаться горизонтально вперёд. Видимо, оторванные лопасти были всё же нужны. Заметил Алексей Бе и сказал уже громче: "Посадка будет грубой". Люсиль всхлипнула, а Сов Макс просиул с напряжением: "Почему?" "Ну вот почему", ответил Олег, и, выхватив из заплечного мешка короткий нож, встал на ступеньку под горелкой. Его удар был резким и точным. Лезвие пробило тонкую ткань шара, и воздух с истеричным свистом стал вырываться наружу. Дереже был дернула. Скорость его осталась такой же, но высота стремительно начала падать. Пастор, что ты наделал? Мы разобьемся! зарыл Ратник. А ты хочешь насмерть замерзнуть на высоте? спросил Олег Ризона. Держитесь крепче. Люсиль снова запищала. Совмаг прижал ее к себе и на шептал в ухо что-то успокаивающее, но, судя по перепуганному лицу девушки, это не сработало. Она с надеждой и ужасом уставилась на Олега. Теряя высоту, дирижабль стал двигаться рывками на воздушных горках, а сила ветра не тихла, даже когда они спустились ниже уровня облаков. С три бог! Пробормотал Олег, щетно натягивая веревки и выкручивая ручку с лопастями. Затем поднял голову и прорал в небо. Набещал, так набещал. Ты ровнее, я как-то давай. А, мы же расшибемся. Диряжабль тряхнула. Воздух загудел так, словно в небе кто-то гулко изычно захихотал. Но через миг воздушное судно дергать перестало, хотя несется оно теперь куда стремительнее по диагонали вниз, чем прежде. Волх пробурчал и на том спасибо. Древний бог принял его слова. Может, и не согласился сразу, но понимает, что Олег прав. Все они: боги, люди, звери, трава и даже камни в одной лодке. И есть нечто гораздо большее, чем все они вместе взятые. Возможно, как раз там и сокрыта великая истина. Олег наклонился через борт. Берег уже совсем близко. До него они вроде дотянут. Только даже с такого расстояния видно, что он неравномерный: где песок, а леса, а где камни и скалы. Лучше бы нам лететь ближе к лесу, обмолвился Олег. Ну так вези, вези нас к лесу, пастор, отозвался Совмаг. Он сжался между мешками вместе с Рюсилем, накрыл ее собой и держится за канаты по обеим сторонам от нее. Пытаюсь, крикнул Волк. Стремительный порыв, как очередная шутка неугомонного ветра, ударил в дирижабль. Судно рвануло вперед и с головокружищенной скоростью пересекло линию берега. Оно резко потеряло высоту и внешняя сторона люльки зацепилась за верхушки деревьев. Силы ветра хватило, чтобы протащить шар дальше, но Люлька так и осталась на верхушках и резко опрокинулась. Держитесь! успел выкрикнуть Олег и вывалился из нее. Пролетел он вроде немного, но когда ударился спиной о песок, во всем теле отдалась резкая и острыя боль. В глаза сверху посыпалась дреха, мелкие ветки и хвоя. Олег зажмурился и болезненно простонал, отплевываясь от колючек и металлического привкуса крови. Несколько мгновений он лежал неподвижно, прислушиваясь к ощущениям в теле. Тело болит. Падение с такой высоты дело неприятное, но на нём заживает, как на враке. Не так быстро, да и боль сильнее, но всё же тоже затягивается. Разомкнув веки, он поскревился и потёр глаза, освободив их от мусора. Над ним разлапистые ветки огромных сосен. Сквозь них пробивается чистое небо, а чуть левее в самых верхушках перевёрнута люлька. Шар дирижабля сдулся, запутался в ветках едином лескутом. Люсиль и Совмак висят на разных концах каната, а тот перекинут через толстые ветвь сосны. Люсиль повизгивает и дрыгает ногами, а Совмак ругается: "Да не дергайся же, сейчас оба свалимся! Я не могу! Чего ты не можешь?" крикнул ратник. Люсиль всхлипнула: "Держаться не могу, а ты держись, руки слабые." Совмак что-то прошипел под нос и снова выругался. Да как же так? Каждый должен хоть раз уметь потянуться. Я леди мне не положено, промучала Люсия и разрыдалась. Совмак растерянно проговорил уже чуть спокойнее. Умение потянуться хоть раз однажды может спасти жизнь. Ну вот я не умею, и она мне ее не спасает, проревела она. Слушая их перебранку, Олег перекатился на живот и подтянул к нему колени. Дело всё ещё ломит, в голове звенит так, словно она железный колокол, который только что в него самозабвенно ударили. Внутренние органы жжёт, а суставы ноют. Пастер! Пастер, ты жив? Проорал ратник, счастливый, заметив его шевеление. Жив! Жив! пробормотал Олег и опёрся ладонями в песок, становясь на четвереньки. Голова тут же закружилась. Он приложил неимоверное усилие, чтобы не рухнуть лицом. Это чудо какое-то! радостно проорал ратник. Влачущая и шмыгующая носом Люсиль всхлипнула. Разве можно человеку выжить после такого падения? Олег отплювался от сокровиц и, качаясь как чумной, проговорил хриплое: "Ага, если бы человек было, убил бы". А вы не человек? Изумилась Люсиль. Совмаг ответил вместо Олега: "Пастор человек духовный, что вроде как уже и не человек. Пастор, давай снимай нас отсюда, а то Люсиль уже падает. Дурнота подступала со всех сторон." Олега качало, кружилась голова, соленый металлический привкус во рту продолжал растекаться. Он ухватился за бок, тот болит, видимо, что-то ошиб. А сам не можешь? Окликнулся в Мака он хриплым голосом и сделал шаг. Тело отозвалось тупой болью. Я не могу влезть в благоугодное дело, отозвался Родник. Это какое? Спасение падающего в пропасть души? Перехватив руки на канате, крикнул тот. А Люсю сейчас ну совсем падает. Тебя я ловить не буду, предупредил волх, и проковылял ближе к сосне, прямо под место, где в верху дрыгает ногами Люсия. Он задрал голову. Люсия вскрикнула: "Пастор, не смотрите сюда, я не одета! Ты в портках!" напомнил Олег. Руки отпускай, давай. Я боюсь, я тоже. Ловить женщину, летящую с такой высоты, что встать под кувалду, потому как падающий всегда приходится тяжелее стоящего. Олег скривился и приготовился. У самого болит всё тело. Но на нём заживёт, а женщины создания хрупкие, и мы пальчик прищемить страшное. "Сгигай, давай", поторопил он. "Спина болит стоять". "Савмак запоздало", встревожился. "Эй, погодите, это ж она прыгнет, а я грохнусь". "Уж постарайся ноги не переломать", попросил Вов мирно. Ратник опустил голову, глаза выпучились. Он открыл рот, намереваясь запротестовать, но лесиль как раз разомкнула пальцы и с тонким визгом полетела вниз. Олег успел увидеть, как мелькнул балыхон послушника, в который она всё ещё замотана. Тонкие ноги в широких светлых штанах. Потом на него обрушилось бетонное плита. Тело опалило болью, суставы хрустнули. А бок заныл сильнее. Олег не устоял и, морщась, упал на колено. А люсиная в его руках замерла маленькая и хрупкая, словно не она только что едва не свалила с ног огромного, даже громадного волхва. которого с виду никто и никогда за духовного человека не примет, потому как слишком широк в плечах и высок ростом. Рядом буквально через миг гулко грохнуло. Раздался треск веток, а из кустов выпорхнули перепуганные перепёлки. "А ты боялась?" проговорил Олег Миролюбива, даже платье не помялось. Девичья мордочка поднялась на него, глаза взглянули испуганно и восторженно, но Алиси не смолчала. "На мне нет платья". "Да?" задумчиво протянул Олег. А я думал, ты балохон под платье приспособила. Сразу видно, что вы пастор человек мысли, заметила Алюсия. Ее губы чуть растянулись в улыбке, а на щеке хоть чего-то заиграл румянец. Платье настоящее, Лети, это произведение искусства. В нем все должно быть прекрасно и уверенно. Рукава, юбки, корсет, а еще воротник, вышивки и непременно шляпка. В кустах зашились тела, шумно захрустили ветки, из зарослей шиповника выдавился совмаг. Рубаха на плече разорванная, в волосах листья и колючки, на щеке царапина, изо рта торчит ветка. Он выплюнул ее и выдохнул шумом. Фу, кусты спасли. Так барухнул на земь и расшиб тебя в кисель. А вы что тут? Да вот, отозвался волк. Молимся. Рядни с одобрением закивал, придирчиво осматривая порванную на плече рубаху. Молиться это всегда хорошо, согласился он. Я пока летел всем богам, каких помнил, успел помолиться. Так ты же вроде новомодную веру принял, заметил Волк и поставил Лиси к на ноги. Она жабко повела плечами. Успела погреться в огромных и крепких руках, а теперь стоит одна на траве, беззащитной птичкой. Савмак отряхнулся и вынул откуда-то сзади колючку, поднёс к лицу, внимательно рассмотрел, затем выбросил в шиповник. "Ну так одно другому не мешает", ответил он. "Вера новая, боги старые. Какая разница? Помогает-то ладно, верно?" У меня на шее его, проговорил ратник пылко и оттянул ворот, где под рубахой на груди блестит маленький символ распятия. А рядом на веревке немного длиннее сияет аллатир. Уживаются? Поинтересовался волх будничное. Ратник хихотнул и приосанился, хотя и покривился, ухватившись за поясницу, которую ушиб при падении. «Ха -ха, а чё ж нет? отозвался он. Главное, что в душе уживались. А душа у меня широкая. Люсиль недовольно хмыкнула, но промолчала. Её сти раньше не боялась встревать в разговор, даже если тема беседы ей чужда, то теперь только фыркает, но помалкивает. Хорошо, когда душа широкая, согласился волф. Тогда там найдётся место всякому полезному. Совмак покивал, выдернул ещё пару колючек из мягкого места и отошёл от кустов, оглядывая на них через плечо, словно сейчас оживут и погонятся, впиваясь острыми шипами в обветренную кожу. Пастер Обратился он, окинув задумчивым взглядом сосну, с которой только что грохнулся. Мы это самое, куда теперь? И где мы вообще? Ратник даже в трудные моменты простой и понятный. Ему подавай приказу да побольше, а он их с готовностью исполнит. Такие люди всегда были нужны сперва у вождей племён, потом у всяких кэгенов и конугов, затем князей, теперь вот императоров и королей. Когда дальше величать себя будут правители, ещё вопрос, но руки их всегда будут состоять из таких вот ратников. Потому, как без них правитель вроде даже и не правитель, а так возмутитель спокойствия. Олег поспешно бил палицей, поднял над головой. Ветерок свежий, мягкий, прохладный дует с северо-запада, что значит там вода. Даже сюда в лес тянет запахом соли и водорослей. Туда, сообщил Олег, и указал в противоположную сторону. Почему? пискнула Люсиль. Потому, уверенно отозвался Волк, не думай много, а то на лбу уж он морщины. Люсиль охнула и схватилась за лоб. Пальцы стали внимательно бегать по коже, разыскивая ненавистные трещинки на еще такой молодой и юной коже. Они двинулись через сосновый бор не быстро. После падения с высоты Олег и Савмак прихрамывают. Волк без стеснения держится за бок. Там прямо сейчас во всю идет слаженная работа всего того, из чего состоит все его тело. Стягиваются мышцы, восстанавливаются связки, повреждения. Кровь по венам бежит быстро и резво, омывая каждый орган и неся нечто очень важное и нужное. Совмек наоборот храбрится и во всю делает вид, что совсем не ушибся, но время от времени покряхтывает, а когда приходится перелезать через поваленные деревья, морщится и стискивает зубы. Не дело это могучему и сильному воину кривиться от боли, а кидевка, потому терпит, а идет. Только Люсиль шагает быстро и весело, с ровной спиной и поднятым подбородком, до так споро, что под балахоном в дакт колышется высокая грудь. Ты не торопилась так, предложил Волф, а то вон совмаг еле ползет, ноги плетутся. Я с искренним удивлением выдохнул Ратник, да я бодро свеж, как весенний лист. В доказательство он резко выпрямился, уперев кулаки в бока. Послышался хруст спины. Ратник скривился, но тут же снова натянул белозубую улыбку. Видели, как я могу? Поинтересовался он ободрена, хотя Века нервно дёрнулась. Я быстрее вас дойду до. А куда мы идём, пастор? Волк сорвал на ходу спелую ягоду ежевики. Её заросли густо раскинулись по правой стороне пути, и отправил её в рот. Сладость растеклась по языку. Здесь, на большой земле, ощущение мощи древнего артефакта куда ярче. И если прислушаться, можно уловить, как звенит воздух от магии, которой в мире почти не осталось. Когда-то три священных предмета упали с небес на землю. Он навсегда запомнил их силу и мощь, а сейчас все части его тела отзываются на близость меча. Да и послушники ордена не следят за языком, хотя думают, что иначе. Главное правильно слушать. Алекс сказал: "Всякие секты и культы любят селится в городах. Там легче послушников вербовать. Так что идём в ближайший. Чует моё нутро, что мы близко к цели". Люсиль снова осмелилась и влезла с вопросом: и почему, точнее, я понимаю, вы пастор, говорите со Всевышним, вам разные откровения бывают, хотя уж ни в чем не уверена. Но откуда вы знаете, что мабризская? Алекс вздохнул и сдвинул плечами. Я же человек духовный, многозначительно отозвался он, потому и знаю. Совмекали сил сразу пресмерели. Власть религиозных персон пока сильная. Его они приписали к пасторам. потому и слушают беспрекословно, даже если прикажет Сиганой Сабрева во имя церкви. Вольф покачал головой с собственной мыслью. Человеку нужен порядок и правила нужные, но думать ему пора самостоятельно. Только для этого надо обучиться этому самому думанию, а на это ещё мало кто способен. Лес пропускает их дружелюбно и мирно. В хвойном бору приятно пахнет смолой. Такой воздух самый полезный, потому как убивает всякую заразу. Радостно чирикают птицы, солнце освещает дорогу тёплыми лучами. Лисиль отогрелась, идёт рядом и пышит здоровьем и молодостью. Юный организм быстро справляется с испытаниями. Она уже забыла думать о страшном холоде, который испытала в небе. Соवक тоже на вид немного оправился. Кусты смягчили падение, и ушиб всё он несильно. Передвигается размашистыми шагами, сильной и уверенной, даром что прихрамывает немного. Но это скоро пройдёт. особенно если подключить малость. Долго нам ещё поинтересовалась Лисиль. Олег повернул голову правым ухом вперёд. Острый слух того, кто вырос в лесу, уловил скрип повозки. Впереди дорога, сообщил волф. А значит, город близко. Не пытаясь скрыть облегчения, Лисиль выдохнула. Лицо стало мечтательным. Зашигала она потрея, как молодая лошадка, почуявшая близкий дом. Дорога вынырнула перед ними из высоких зарослей крапивы. Через неё они пробирались, закрутившись рукавами. Тракт широкий, с двумя глубокими колеями, указывающими на то, что ездит здесь часто и много. По одной стороне дороги лес, из которого они выбрались, по другой широкое ржаное поле. А сам тракт вьётся в обе стороны грунтовой лентой. Только что как раз проехала телега. Заключил Олег, глядя на свежие следы от колёс в пыли. Люсиль горестно вздохнула. Их не успели, а так бы на ней доехали. Это если бы возница согласился нас взять, заметил Вольф. Согласился бы, уверенно сообщила Люсиль и сложила руки под грудью. Приличные люди не отказывают о лете в просьбе. Олег хмыкнул. Так кто приличные, проговорил он. Кто знает, какие люди ездят по этому пути. Задорали усили немного угас. Она отстала и пошла рядом со Вмаком. Он большой, сильный и не обижает правдой. В одиночестве по дороге они шли недолго. Когда солнце передвинулось немного к западу, продолжая сиять все так же бодро, позади послышался стук копыт и скрип колес. Переждать бы в кустах, предложил Олег. Пускай себе едут с миром. Вмак возмущенно стукнул себя могучим кулаком в грудь и воскликнул. Я не стану сидеть в кусте как какой-нибудь трус тонкой шкурой. Люсиль окинула Волхва победным взглядом, гордо расправив плечи и вышагивая рядом с таким смелым и отважным ратником. Олег вздохнул плечами. Трусость не всегда трусость, заметил он. Но ещё и осторожность и предусмотрительность. Не полезем мы в кусты, решительно сказал Савмак. Олег согласился. Ну, как знаешь. Кибитка догнала их быстро. Пыль поднялась высоко и густая. Лошить в яблоках взмыленная, глаза красные, а на губах пена, из чего ясно, гнали животину яростно и беспощадно. Сама кибитка серая от пыли, а возница на козах сидит хмурый и угрюмый, шляпа с широкими полями на ползда на глаза. Тело закутано в безразмерное трепё, а сидит как нахохленный воробей. Доброго дня, мил человек, поприветствовал его Савмак и помахал широкой ланью. Возница смачно сплюнул в пыль и рявкнул. В арту сверкнул золотой зуб. Пройдь дорогер Ванина, дай проехать. Ратник в миг потемнел лицом. Люсиль спряталась за него, выглядывая за плеча. А чё ты грубишь? Поинтересовался совмаг. Я тебе разве обидел? Пальцы Возницы стиснулись на уздечке. Другая рука легла на пояс. Он нервно оглянулся и прорычал снова. Я сказал пройдь, а то мало не покажется. Из кебитки донёсся слабый писк, какая-то возня. Этого хватило, чтобы оторвать их с места сиганулх козлом и вцепился мощными пальцами ему в горло. В этот же момент из-под пола кебитки вывалилось десяток головорезов. В руках у каждого подолинному изогнутому нашел. Утро их длинные спинйоли, которые стреляют быстро и разрушительно. Они ринулись на Олега всей толпой, оставив возницу сражаться с авмаком. Волх оттолкнул усилив в кусты, откуда послышался писк. Олег тут же приложил кулаком в чью-то физиономию. Смачно хрустнуло. Раздался вопль боли и безысходности. Видимо, удар раздробил челюсть. После трёх ударов волхвая разครшивших чьи-то кости, нападающие труслиvat прыгнули назад и окружили Олега. Трое нацелили ему в грудь дула из пиньёлей. Крупный с перевязанным глазом главарь оскалился и положил палец на спусковой крючок. Сегодня удача нам улыбается, прохрипел головарез. Добыча будет в два раза больше. Стреляю первым. Хе -хе. Он прицелился, но нажать на спусковой механизм не успел. Ему на голову с тупым звуком обрушилось бревно. Что-то хрустнуло. На лице головареза отразилась искренняя растерянность и неверие в то, что на сегодня он уже исчерпал все запасы удачи. Глаза его закатились, колени подкосились, и он грохнулся лицом в пыль. подняв густые серые клобы. Позади него широкая дубина в руках, перепуганная и растрёпанная Алися. Глаза пешены, лицо бледное, но смотрит так решительно и страшно, что ни один из головорезов не решается напасть. "А ну разойдись!" закричала она тоненьким голосом и замахнулась дубиной. Звук её нежного голоса вывел разбойников из ступора, но напасть на неё они не успели. Своимственным криком сверху налетелся в мэк И приземлением уложил сразу двоих. Под козлами в поле осталось неподвижное тело возничего. Ратник тем временем стал молотить направо и налево, раскидывая налетающих на него головорезов. "Подходи", ревел он, как разъяренный тур. "Всем достанется". Олег бил сомольче. Двоих, у кого остались из пеньюля, он обезвредил быстро. Уже не поднимутся, так и останутся валяться в поле, пока коршены не растащат останки. Мысленно он уже далеко, пытается заглянуть за край и приоткрыть завесу, что скрывает тайну блага для всего человечества. Но кулаки работают чётко и уверенно. Под ними хрустит, в лицо брызгают горячие багровые капли. После падения тело всё ещё болит. Мышцы уже сраслись, но связки ещё в процессе. Надо бы отдохнуть, а не кулаками махать. Да и голова резает эти болваны, что сбили с пути. Кто знает, что толкнуло их на большую дорогу? С другой стороны, у каждого есть выбор, и только он решает, по какому пути пойти. Правда, не все это осознают. Тем более, когда на душе стоят узурпаторы культов и не дают возможности глянуть по сторонам. Как добил последнего, Олег не помнил. Что-то вязкое и тёплое растеклось под пальцами. Он сдавил, раздался в опуль боль и ужаса, а потом тишина. Вольф отбросил бывшего разбойника в куст и огляделся, глубоко вдыхая и выдыхая. Кевиц на дороге стоит неподвижно. Уставшая лошадь склонила голову и смотрит в пустоту остекленевшим взглядом. Вокруг безжизненные тела в неестественных позах. Над ними совмакс на лету микровью глазами дышит как разбуженный медведь. Рядом Люсиль с дубинкой таращится перепуганная на Олега и на всё, что они вместе здесь учинили. "Да как же это вышло?" прошептала она, неверище. Волк стёр ладонью с лица чужую кровь и вытер останину. Настоящая женщина, похвалил он. Амазонка. Люсиль шумно сглотнула и выдавила неуверенно. Я леди. Значит, леди тоже амазонки. Убежденно сообщил Олег. Правда, некоторые стесняются. Совмак с силой потёр щеки и сдул с брови каплю чужой крови. Где это видано, чтоб на мирных путников сред бела дня нападали? Посторк, тут такие, а? Да разбойники обычные. Сообщил Волф. Не отёсаные, неумелые. Вон даже Люсиль с ними справилась. совмак окинул её взглядом, в котором соединились уважение и досада. Красиво, когда женщина способна за себя постоять, но стыдно, когда ей самой приходится это делать, когда рядом сильные, могучие мужчины. И ладно пастор, он человек возвышенный, ему положено сражаться за души людей на духовном поле битвы. Хотя пастор с такими причёсками и кулаками за целый отряд в бою сойдёт. Но воин должен биться по настоящему и бросаться в самую гущу сражения. Он не ждёт, когда на помощь придет хрупкое и нежное дело. Во всём есть свой смысл и прок. Задумчивымиролюбием произнёс Олег и подошёл к кабитке. Дальше можно на колёсах. В три шага преодолев расстояние до лошади, Савв Маг обхватил её мордой могучими ладонями и заглянул, кляча в глаза. Что за твари так загнали животину? "Почему, говорил он жалостливо, бедная моя запыхалась. Я тебя выхожу, вычищу". С задней стороны кебитки донёсся голос Люсиль. "Пастор, идите сюда". Обойдя повозку, Вольф обнаружил Люсиль, держащую полог, под которым на полувке битки скручился связанный мужчина. Бородав скволочена, во рту громадный кляп, а под глазом налился здоровенный фингал. "Здрав будь, добрый человек", поздоровался Вольф. "Стало быть, твоя кебитка" Мужчина бессильно промычал, задергался в попытке выслабиться из пут. Со стороны козел в кепицу заглянул Радник. После битвы выражение лица все еще бешеное, ярое. Его взгляд упал на незнакомца. О, вот и хозяин объявился, стало быть, радостно произнес Радник. Будем знакомы, я Совмаг. Мужчина снова жалобно промычал. Люсиль воскликнула: "Ну что же мы, надо его развязать". Радник шагнул в полоску и быстро освободил пленника из тугих пут. Тот потерял затёшшее запястье и уже самостоятельно вынул изо рта кляп. Когда заговорил, голос прозвучал слабо и устало. Спасибо вам, добрые люди. Не знаем, что бы делал, если б не вы. Да известно что, отозвался Совмаг. Порешили бы тебя, да и бросили бы в ближайшей канаве. Сказывай, кто таков. Освобождённый пленник вздохнул тяжко и ответил: Торговец я. Продаю глиняную посуду, кувшины, плоские тарелки. Еду с ярмарки. Вон весь товар продал. Олег кивнул и проговорил, кивая на распростертые тела. Ага, а эти с большой дороги подждали. Торговец часто закачал головой. По лицу прокатилась тень глубокой досады. Он сказал с чувством: да спасывать них нет. Третий раз за год нападают. И ладно прежние разы откупиться позволяли, а тут всю выручку забрали, да еще и кибит котнили. Я человек мирный, мое дело торговля, а не битвы. Вон отметили ли по лицу и связали. Сав Макс со чувством похлопал его по плечу. Хрупкое тело торговца качнулось, на лице появилась слабая, но благодарная улыбка. Чем вам отплатить, добрые люди?